Фамильный герб Рыжовых. Артисты всегда любили вспоминать, переглядывать на закате дней собственную театральную судьбу, пытаясь закрепить словом в сознании новых поколений в вехи своего летучего, умирающего со спектаклем искусства. Щепкин и Косицкая, Каратыгин и Нильский, Росси и Сара Бернар, Юрьев и Черкасов. Сколько перечитано нами актерских мемуаров века минувшего и нынешнего, воспоминания о счастливых дебютах, успехах и провалах, об антрепренерах и режиссерах. Наверное, народный артист СССР Николай Иванович Рыжов, один из старейших ныне артистов малого театра, мог бы написать и такую книгу о своих ролях, юбилейных спектаклях, памятных гастролях, Ему есть о чем рассказать. За плечами заметные актерские удачи, роли, вошедшие в летопись прославленные сцены малого театра назову хотя бы Лыняева в волках и овцах Островского, Барабошева в комедии Правда хорошо, Счастье лучше, Горича в грибоедовском Горе от ума или Солдата Блаху в инсценировке Порт Артура. Но Рыжов написал книгу не о себе, и это делает честь его скромности. Лев Толстой сказал об одной книге, что это не просто плохая книга, это дурной поступок. а книги Николая Ивановича Рыжова можно сказать, это не просто хорошая книга, это добрый поступок. Себя Николай Иванович воспринимает в преемственной цепи, Немало не беспокоясь об иерархии заслуг, для него в центре всегда театр, как целая, как жизненная идея, верно служить которой само по себе счастье. И если он чем и гордится, так тем, что уже полтораста лет без малого, выходит на подмостки русской сцены члены семьи борозденных музелей Рыжовых и, судя по всему, Маленькую свою внучку Таточку Николай Иванович Рыжов тоже прочь актриса. актрисы. Ниточка эта протянется и дальше, в 21 первое столетие. В старину родовитые семьи гордились гербами на дверцах карет и генеалогическим древом. Но революция, разметавшая прежние классы, прервала и сословную память. О предках дальше второго колена одни не помнили, другие старались забыть. Вместе с городскими дворянскими усадьбами и наследными поместьями исчезали фамильные архивы и реликвии, стиралось родовое предание. Мало кто и жалел о том. И уж совсем ненужным, бесхозным стала словечко «династия», употреблявшаяся прежде исключительно в применении к царской фамилии. Оно совсем бы умерло, если бы кто-то не придумал аннексировать его из государственного словаря и перенести в словарь людей цеха. Мастеровых, потомственных рабочих, людей ремесел и искусств, где всегда было важно передать накопленные навыки, традиции и секреты из поколения в поколение. Актерская династия. Словосочетание – имевшая поначалу шутливый оттенок, постепенно в применении к актеру, царствовавшему на сцене, если его дети также шли по его стопам, стала произноситься как бы всерьез. Посвящая книгу по преимуществу своей матери, замечательной артистке малого театра Варваре Николаевне Рыжовой, автор заглядывает и во времена давно ушедшие – рисует мир дедушек и бабушек, начавших в сороковые годы прошлого века служение отечественной сцене. Устойчивость традиций, преданий и самого обихода этой старой московской семьи в сущности уникальна. Николай Иванович с гордостью прислушивается к звону старинных родовых часов, который слушал еще Щепкин, хранит письмо Ермоловой, с напутствием юному Рыжову перед его дебютом. Он и живет в том самом уголке Москвы, между Бульварным и Садовым кольцом, где родился, в пяти минутах ходьбы от дома детства на Тверской, откуда его предки совершали ежедневный путь в театр теми самыми улицами, какими и нынче ходит в театр Николай Иванович. А если вы окажетесь в его квартире, «Вас поразит ее живая музейность». Это не собрание коллекционера, но множество бытовых вещей и вещичек, мебель, посуда, книги и автографы, безделушки и театральные сувениры, передаваемых бережно по наследству, нерастраченных, нераспыленных и даже приумноженных. В мире вещей отражается мир людей. Рыжов может совершить увлекательное путешествие по стране театрального прошлого, не выходя из дому. Но не в этом, конечно, главное. Главное в традиции искусства, в которой жил Малый театр. В ее связи с большой литературой, с национальной культурой. Напомню, что Варвару Васильевну Бороздину Островский называл своей учительницей, считал ее лучшим украшением нашей сцены блестящим талантом. Николай Игнатьевич Музель дружил с Островским и «Беспреданница» написана для его бенефиса. Чехов предназначал Музелю роль в первой постановке Лешева. Когда готовилась власть тьмы, Иван Андреевич и Варвара Николаевна Рыжова пользовались советами и указаниями Льва Толстого. Николай Иванович Рыжов Сберег эту фамильную традицию высокого понимания роли театра, его связи с миром литературы, и сделал он это, не поднимаясь на цыпочки, не форсируя голос, оставаясь неизменно самим собой. Ему нравится ощущать себя в исторической цепочке на расстоянии протянутой руки с корифеями культуры прошлого. И также нравится быть в праздничной, нарядной, игровой атмосфере искусства – Он и дома все время играет, с любимыми вещицами, картинками, которые сам рисует, сувенирами, какие сам придумывает. В нем есть веселая ребячливость, безрасчетное радование жизни, и это привлекает к нему людей. Он играет не как играют взрослые, подлаживаясь к детям. Он играет истово, от души, с широкой и чуть смущенной улыбкой на полноватом круглом лице. Дурных людей Рыжов старается не видеть. Для него все хорошие. И опять-таки не по расчету, а по ребяческой простоте и доверчивости натуры. Мне трудно представить его себе участвующим в каких-либо закулисных интригах. Все наносное в театре он пропускает мимо ушей, не верит худому слуху и по-детски доверчиво иногда, кажется, уж чересчур по-домашнему произносит слово «мама». А мама 80-летнего Николая иванча это прославленная, всеизвестная русская артистка Варвара Николаевна Рыжова, которой он поклоняется как человек искусства и которую нежно по сыновьи любит. Люди, верные своей профессии или ремеслу, удачно выбравшие призвание, обычно хотят видеть свое продолжение в детях. Однако между поколениями отцов и детей в искусстве случается не только гармоническая преемственность и взаимопонимание. Бывает раскол, полемический азарт, отталкивание от опыта старших в попытках самоутвердиться. Чтобы не ходить далеко за примерами, вспомним, сколько горьких минут доставил Льву Николаевичу Толстому его сын Лев. Вознамерившись соперничать с отцом в литературе, Лев Львович на первых порах подписывал свои слабые сочинения «Граф Лев Толстой» в надежде, что, прицепившись к шлейфу отцовской славы, он к тому же превзойдет его, так что в дальнейшем их не спутают. Быть может от того, что коллективное искусство театра научает большей общности, а вернее, потому что сама природа души у Рыжова другая, он с волнением, гордостью поклонением, рисует портрет матери и восславляет ее творческий опыт. В воспоминания и впечатления самого автора искусно вплетены голоса очевидцев, товарищей Рыжовой по сцене, Гоголевой, Царева, Ильинского, Харьковой, Бабочкина и других. Но, конечно, убедительнее всего звучит голос сына артистки, памятливого, заботливого. Он помогает нам понять не только рассказам о ролях Рыжовой, о приемах ее работы, но и самим унаследованным от нее тоном, в чем был секрет ее искусства. Правда и простота. Вот первые слова, которые просятся с языка. Никто не усомнится, что правда нужна сцене. Но простота. Есть ядовитая поговорка «простота хуже воровства». Снобизм с сомнением взирает на простое, но отчего так спокойно забирает нас в плен, притягивает, подкупает сценическая простота, за которой достоинство истины – внутренняя серьезность. Недавно мне случилось читать статью в научно-популярном журнале «Химия и жизнь», автор которой А.А. А. Марголин обращал внимание на то, что все основные особенности и законы природы сводимы К маломерности, то есть к простым числам. У человека две ноги, две руки, два глаза и ухо пять пальцев на руке и пять лепестков в цветке яблони или вишни. Окружающее нас пространство трехмерно. Известно всего четыре физических поля. Существует лишь пять органов чувств и лишь семь цветов радуги. Принцип простоты используется в науке при выборе лучшей из гипотез, проще, значит, вернее. И великий физик Эйнштейн мотивировал переход от специальной теории относительности к общей, тем, что специальная теория недостаточно проста. В искусстве это еще нагляднее. Сложное это, как правило, не прояснившийся уму, запутанное неточным чувством, и смущенный мыслью простоя. И еще прежде, чем драматург Островский восславил пословицу, как венец мудрости в названиях своих пьес, поэт Боротынский возвел на философский престол народную поговорку. «Старательно мы наблюдаем свет, старательно людей мы наблюдаем, и чудеса постигнуть уповаем, какой же плод науки долгих лет» что, наконец, подсмотрят очи зорки, что, наконец, поймет надменный ум на высоте всех опытов и дум, что? Точный смысл народной поговорки. Но простота в искусстве не дается в руки сама. Нужна сильная естественная натура, прирожденный дар, чтобы высвободиться из тысяч условностей и лезущих под руку стереотипов и штампов, искусственных реакций, навязанных обиходом общения. Простота – это ясность смысла на высоте всех опытов и дум. Это и сила чувства, его неоспоримость, чистота его выражения. И в этом-то понимании, а не в смысле начальной непритязательности несла в своем искусстве великую простоту, Завещенную театру гением Щепкина и Островского Варвара Николаевна Рыжова. Автор книги рассказывает о ролях Рыжовой с таким жаром увлеченности, что даже читатель, никогда не видевший актрису на сцене, поверит, радостью было следить за самим ее движением по подмосткам. Невозможно было оторвать глаз от ее лица, Нельзя было не рассмеяться вслед за нею, когда она заливалась своим знаменитым мелким заразительным смехом. Впрочем, ни один смех был у Рыжовой, напоминает нам автор, а едва ли не пятьдесят, и все разные, иной для каждой роли. Так что и простота ее исполнения никогда не значилась тертости и одинаковости. До простоты, то есть выразительности, полной завершенности образа, к которому не прилипает никакая случайная бесцветная подробность, надо было доработаться. Простота, как создание художника, есть вершина выразительности неоспоримой характерности типа. Заветы Островского для Варвары Николаевны не были книжной отвлеченностью. Она видела Александра Николаевича в своем доме, С детства помнила, как учил роли, пользуясь советами драматурга ее отец, Н.И. и Музель. Островский, как известно, очень следил за речью актеров, верностью их тона. Придя на спектакль, часто не смотрел, а слушал пьесу из-за кулис. Он получал при этом полное впечатление от игры актеров. Ему не обязательно было видеть жесты, движения исполнителя по сцене, чтобы оценить меру правды и выразительности. Давно замечено, что когда люди стареют, последним сопротивляется и противостоит разрушению голос. Покрывается морщинами лицо, увядает тело, меняется походка, а голос все еще живет своей молодой жизнью. Телефон или радио не раз подтверждали мне это. Голос, сам звук его связан, по-видимому, с глубинами нашей психики, с тем, что зовется личностью выражаясь возвышенно, «голос-инструмент души». Малый театр, десятилетиями сберегавший традиции Островского, порой уступал тем или иным вииниям и, не желая остаться консервативным, терял завоевание поры своего расцвета. Однако дольше всего оставалось жить на сцене, сопротивляясь соблазнительной новизне, старомосковская, чуть напевная, с вкусной дикцией речь. Одним из последних виртуозных ее носителей была Варвара Николаевна. В искусстве есть тайные секреты. Большая тайна искусства неуловима, ее нельзя расщепить, ей нельзя обучить. Ее можно постигнуть лишь тем природным способом, который и называется талант, обаяние, озарение артиста. Но секреты актерского мастерства, или, проще сказать, ремесла, с подручным Им обучить можно. И как удивительно щедра была Варвара Николаевна Рыжова на одаривание секретами своего искусства. Уметь всякий раз по-новому и всегда правдиво молчать, смеяться, плакать на сцене, произносить монолог без точек или без запятых – Значит, что коренное слово во фразе, влекущее текст и не позволяющее его случайно забыть на сцене глагол, все это – настоящая краткая энциклопедия актерского мастерства, передаваемая в малом театре из поколения в поколение и вот теперь вновь на опыте своей актерской фамилии раскрыта Николаем Ивановичем Рыжовым для всех. Интонации простоты и правды, какие несла со сцены Варвара Николаевна Рыжова, усвоенные ее сыном, и не только в сыгранных им ролях, а и в тоне написанной им книги. Автор ее бесхитростен, и прекрасные слова нашел о нем проф. Михалыч Садовский, сказавший как-то о чистой детской душе Рыжова. «Чего не знаю, того не знаю» роняет автор простодушно где-то на первых страницах книги. Но уж то, что он знает, что достоверно слыхал, о чем может рассказать, рассказывает с необыкновенной открытостью, жадным желанием поделиться, щедрым гостеприимством, напоминающим московское хлебосольство его дома в Воротниковском переулке. Если бы... Кому-то пришла в голову идея заказать герб династии Рыжовых, я предложил бы на геральдическом поле этого герба скрестить бутафорскую шпагу с гримировальной кистью и еще на фоне рыцарского щита поместить актерский парик. Ведь у Рыжова и Рыжовой У всех поколений этой славной фамилии истинно рыцарское отношение к театру, который был, есть и, можно надеяться, всегда прибудет их домом.